глуховский глава 19 последний бой.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 В конце концов Артём решил, что сталкер дал Ульману какие-то особые инструкции, а может, оставшись без командира, тот просто начал с удовольствием исполнять его роль сам. Боец хлопнул Артёма по ноге, дав знак остановиться. Артём послушно замер, ожидая, пока тот объяснит ему, в чем дело. Но вместо объяснений снизу послышался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 Ухом на люк лёг и задремал. «Ты его во сне?» — уточнил Артём. «А что, не по-царски?» — фыркнул Ульман. «Ничего. Будет знать, как спать при исполнении». И потом он всё равно плохим человеком был. Священного дня не соблюдал. Было же сказано «в тоннеле». не соваться. За ноги, оттащив тело в сторону, Ульман открыл люк и опять погасил фонарь. На этот раз шахта была совсем короткая и вела в заваленное хламом служебное помещение. Лаз полностью скрывала от чужих глаз гора металлических листов, шестеренок и никелированных поручней.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 Пока искали, где купить еды, Артём успел осмотреть станцию, сколько прошло времени с тех пор, как он ел в последний раз. Артём уже и сам не знал, но живот у него подвело нешуточно. Припасов у Ульмана с собой никаких не было. Собирались они в спешке и брали только необходимое. Маяковская обстановкой и духом напоминала Киевскую.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 было нечем. Обитатели Маяковской переговаривались между собой совсем тихо, словно у постели умирающего. Однако на этой задыхающейся станции нашелся магазин, залатанная трехместная палатка с выставленным у входа раскладным столиком. Ассортимент был небогат, ободранные крысиные тушки засохшиеся и сморщившиеся грибы, доставленные сюда невесть когда, и даже нарезанный квадратиками мох. Рядом с каждым товаром гордо стоял ценник, придавленный гильзой обрывок, газетной бумаги с ровными каллиграфически прописанными цифрами. Покупателей, кроме них, почти не было, только худосочная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 — Колька, я тебе что сказала? Будешь плохо себя вести, за тобой бесы из тоннелей придут. Вот, Сашка твой мамку свою не слушался, его и забрали. Выругала его женщина в последний момент, успев отдёрнуть от прилавка. Артём с Ульманом никак не могли решиться. Артёму начало казаться, что он вполне может потерпеть до проспекта Мира, где хотя бы грибы будут посвежее «А может, крыску?» «Зажариваем в присутствии клиента!» С достоинством предложил пельшивый хозяин магазина. «Сертификат качества!» Загадочно добавил он. «Спасибо! Я уже пообедал!» Поспешил отказаться Ульман. «Артем, что ты там хотел?»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 Артём выдавил из запасного рожка своего автомата несколько патронов и, догнав женщину, отдал их ей. «Вот, это вам, э, Коле вашему». Та недоверчиво взглянула на него, потом её рот поразительно скривился. «Что же ты думаешь, за пять патронов такое можно, чтобы своего ребёнка?» Артём не сразу понял,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 Оглушенный артём потряс головой, развернулся и чуть ли не бегом бросился прочь. «Жлоб! Ладно, давай хотя бы пятнадцать!» Покричала ему вслед женщина. Ульман стоял все там же, беседуя о чем-то с продавцом. «Ну так как насчет критски? Не надумали!» Учтиво поинтересовался хозяин палатки. Завидев возвращающегося Артёма Еще немного и меня вырвет, понял Артём. Потянув Ульмана за собой, он заспешил с этой богом забытой станции. « Куда так торопимся? спросил тот, когда они уже шагали по тоннелю в направлении белорусской. Стараясь справиться с подступающим горлуомом, Артём рассказал, что произошло. На Ульмана его история особого впечатления не произвела. «А что? Ха, жить как-то надо!» Отозвался он. «Зачем такая жизнь вообще нужна?» Артёма передернуло. «У тебя есть предложение?» Ульман пожал широкими плечами. «Да в чем смысл такой жизни? Цепляться за неё, терпеть всю эту грязь, унижение...»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 как та лягушка, своими лапками сбившая молоко в крынке, превратив его в масло. Но сейчас почему-то более верными казались слова, произнесенные отчимом. «Ради чего?» – передразнил его Ульман. Хм, «Ты что же, парень, ради чего живешь?» Артем пожалел, что вообще ввязался в этот разговор. Бойцом Ульман надо отдать ему должное. Был отменным. Но собеседником казался не особо интересным. И спорить с ним по поводу смысла жизни Артем увиделось делом бесполезным. «Да, лично я?» «Ради чего?» Угрюма ответил он, не выдержав. «Ну и ради чего?» Рассмеялся Ульман. Ради спасения человечества? Брось! Это все ерунда! Не ты спасешь, так кто-нибудь другой. Я, например. Он осветил фонарем свое лицо так, чтобы Артему было его видно, и сострил героическую гримасу. Артём ревниво посмотрел на него, но ничего не сказал. И потом продолжил боец.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 Не обидным, а озорным. Так что надуваться артём не стал. Вдохновленный успехом, Ульман продолжал разглагольствовать. Я себя хорошо помню, когда мне 17 было. Тоже пытался понять, как, да зачем, да какой смысл. Потом это проходит. Смысл, брат, в жизни только один –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 Сидев богатой и даже с некоторым шиком обставленной закусочной в придачу к превосходно приготовленной и при этом совсем недорогой отбивной, артём получил полную информацию о белорусской. Сидевший за столом напротив круголицей блондин, представившийся Леонидом Петровичем, за обе щеки уплетал грандиозных размеров яичницу с беконом.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 И технических перегонов были превращены в нескончаемые животноводческие фермы, которые кормили всю Ганзу, заодно поставляя продовольствие и Четвёртому Рейху, и навечно полуголодную красную линию. Кроме того, жители Динамо унаследовали у своих предприимчивых предшественников склонность к партяжному мастерству,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 На белорусской они почему-то назывались менеджерами. Носились от терминала, места разгрузки, к складам, позвякивая мешочками с патронами, раздавая указания жилистым грузчикам. Тележки с ящиками и свёртками на хорошо смазанных колёсах катились бесшумно к рядам прилавков или к границе кольца, откуда товар брали ганзейские купцы, или бутылки. противоположному краю платформы, где дожидались отгрузки своих заказов эмиссары Рейха. Мясо на шашлык, свежие, нежирные пальчики Пацанчики, облежишь. Пацанчики, кому гранаты? Гранаты кому? А вот граната-ёш. Кому? Пацанчики, забираем. Очень мало осталось. маслюки мало залишилось. Может, бугор підкини? хотя де там? Ть, так, мля, підписався баран. Эхе-хе, нещастить. М -м -м. Фашистов здесь было немало, но не рядовых, а в основном офицеров. Однако вели себя совсем иначе, хоть и нагловато, но в рамках приличий. На смуглых брюнетов, которых хватало среди местных торговцев и грузчиков, они неприязненно косились, но порядки свои диктовать не решались. «У нас ведь тут и банки от них из рейха». «Многие к нам приезжают вроде бы как за товарами. На самом деле сбережения вложить», — поделился с Артёмом его собеседник. «Поэтому нас и трогать вряд ли станут. Мы им как бы ха, «Швейцария», — добавил он непонятно. «Хорошо у вас тут», — на всякий случай вежливо заметил Артём.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 как он мог терять сейчас драгоценное время на еду. Отодвинув тарелку, он попросил счет и, невзирая на протесты Ульмана, потащил его за собой. Мимо устроенных в проемах арок прилавков с мясом, одеждой, мимо сваленных в куче товаров, мимо приценивающихся челноков, снующих грузчиков, чинно прохаживающихся фашистских офицеров,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 Дожевывая кусок отбивной, порылся в кармане и предъявил пограничникам неприметного вида ксиву. Те без разговоров отодвинули секцию ограждения, пропуская их внутрь. «Что это за корочки?» — полюбопытствовал Артем. «А, да так! Орденская книжка к медали! За заслуги перед Отечеством!» — отшутился Ульман.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 Хрупкая девушка и мечтательный парень при оружии. Наверное, основатели белорусской или герои борьбы с мутантами, подумал артём Размещался целый гарнизон, не меньше 20 солдат. Это из-за рейха, объяснил ему Ульман. С фашистами так, доверяй, но проверяй. Швейцарию они, конечно, не трогали.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 была разительной, как между разделёнными при рождении близнецами, один из которых попал в королевскую семью, а другого подобрал и вырастил бедняк. Всё благополучие и процветание той первой, белорусской, меркло в сравнении с кольцевой станцией. Она блистала отмытыми до белостенами, завораживала замысловатой лепниной на потолке и слепила неоновыми лампами которых на всю станцию горело всего три, но и их света хватало с избытком. На платформе вереница грузчиков распадалась на две части, одни шли к путям сквозь арки налево, другие направо, скидывая свои тюки в кучи и бегом возвращались за новыми.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 Как тогда, Артёма совершенно зачаровала. Он даже некоторое время позабыл обо всех своих бедах и сомнениях, а просто стоял и наблюдал за погрузкой товаров, представляя, до чего же прекрасна была жизнь в метро раньше, когда по путям ходили не ручные дрезины, а огромные сверкающие поезда. «Вонь ваша маршрутка едет!»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 Одина скамеек была расположена так, что пассажиры сидели лицом вперед по направлению движения, а половина – назад. Артему досталось место против входа состава. Ульман сел на оставшееся место к нему спиной. «Почему так странно сиденья расставлены в разные стороны?» – спросил Артем. У своей соседки, крепкой бабки, лет шестидесяти, в дырявом шерстяном платке. Неудобно ведь. «Ну а как же?» Всплеснула руками та: «Что же ты, тоннель без присмотра ставишь? Легкомысленные вы молодые! Вон, позавчера не слыхал, чего было?» «Вот такущая крыса!» Бабка развела руки, насколько хватило. «Выпрыгнула из межлинейника до да пассажира утащила!» «Да не крыса это была!» Вмешался, обернувшись мужичок в стеганом ватнике. «Мутант это был! На Курской у них мутанты очень лезут!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 и упустить её никак нельзя. Кто знает, что будет потом. Хоть сталкер говорил, что ничего сложного в их задании нет, сам Артём не очень-то верил, что когда-либо ещё встретится с ним. Однако перед тем, как начать свой, может быть, последний подъём наверх, он обязательно должен хоть ненадолго вернуться на ВДНХ. Звучит-то как. ВДНХ, мелодично, ласково. «Так бы слушал и слушал», — подумал Артём. Неужели правду говорил случайный знакомый на Белорусской, и станция действительно вот-вот падёт под натиском чёрных, а половина её защитников уже погибла, пытаясь предотвратить неминуемое? Сколько же он отсутствовал? Две недели, три?»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 как и в предыдущие разы, начисто лишая Артёма решимости. Однако на этот раз он держался лучше, хоть коленки и задрожали. Артём не смог унять свой озноб и дотерпеть до того момента, как поравнялся с невидимым созданием. Покрываясь холодным липким потом, сдержался и не бросился бежать, когда легчайшие колебания воздуха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 Да как же он мог забыть об этом в прошлых кошмарах, что в кармане у него лежит зажигалка? Нашарив пластмассовый корпус, он чиркнул кремнем, готовясь увидеть того, кто с ним разговаривал. И тотчас же онемел, почувствовав только, как его ноги врастают в землю. Рядом с ним неподвижно стоял Чёрный,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 извинялся обернувшись ульман что ты там хоть увидел оглашенный из под полуприкрытых опухших век бабка стрельнула любопытным взглядом сон Кошмар приснился ответил на выдохе артём извините сон но вы молодые впечатллительные И снова принялась похоть и ругаться.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 ответил тот, «Видно, собираются тоннели взрывать, ха, если черные с проспекта Мира полезут. Ганзе не поздоровится. Наверное, говорят, превентивный удар». Пока они переходили на Калужско-Рижскую линию, Артём смог убедиться, что догадка Ульмана, скорее всего, верна. Спецназ Ганзы орудовал и на радиальной станции,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 Но у Артёма были свои дела. Спустившись на рельсы, он подошёл к блокпосту и заговорил с хмурым пограничником. «К ВДНХ ещё можно пройти?» «Пока пропускаем, но ходить не советую», — отозвался тот. «Что? Не слышал, что там творится? Какие-то упыри лезут. Да так, что не остановить!»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 И все, не поминайте лихом. — Но почему вы просто им не поможете? Неужели у ганзы сил не хватает? Тебе же говорят, там упыри. Так все ими и кишит, никакой подмоги не хватит. Артем не верил своим ушам. — Мы их еще несколько дней назад предупредили, Ха, вон «Идут к нам потихоньку. Ганза принимает. У нас тоже не звери. Но лучше бы поторопились. Как время выйдет, ха, так и привет. Так что ты постарайся поскорее обернуться. Что у тебя там? Дела? Семья?» «Все», — ответил Артём И пограничник, понимающе кивнул. Ульман стоял в арке, тихонько переговариваясь с высоким молодым человеком и строгим мужчиной в кителе машиниста и при полных регалиях начальника станции. «Машина наверху, бак залит, у меня тут на всякий случай еще защитные костюмы и рации, и еще печенек с СВД». Парень указал на две большие черные сумки. «Подниматься можно в любой момент, когда нам надо наверх». «Сигнал будем ловить через восемь часов. К тому времени уже должны быть на позиции», — ответил Ульман. «Гермозатвор работает?» — обратился он к начальнику. «В порядке». Подтвердил тот. «Когда скажете, только людей надо будет отогнать, чтобы не перепугались. У меня всё». значит отдыхаем часиков пять и потом полный вперед подвел итог ульман ну что артём отбой я не могу отведя напарника в сторону сказал ему артём мне обязательно надо сначала на Вднх попрощаться и вообще посмотреть ты был прав Они все тоннели от проспекта Мира будут взрывать. Даже если мы и живыми оттуда вернемся, я своей станции больше не увижу. Мне надо. Правда. Слушай, если ты просто наверх идти боишься к чёрным своим, так и скажи. Начало было Ульман, но встретив Артёма взгляд, осекся. Шутка. Извини. Правда надо.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 На машине поедем с Пашкой. Это тот, с баулами. Раньше собирались прямиком к башне. Ну, можем сделать крюк и заехать к старому входу в метро в ДНХ. Новый весь, разворочен. Ваши должны знать. Будем тебя там ждать. Через пять часов пятьдесят минут. Кто не успел, ха, тот опоздал. Костюм взял?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 Перед глазами встали лица Михаила Порфирьевича, Данилы, Третьяка. За что они погибли? Почему сам Артём выжил? Что дало ему эту возможность? Это право. Артём пожалел, что рядом с ним сейчас нет Ульмана, который одной насмешливой репликой рассеял бы его сомнения. Разница между ними была в том,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 Вообще в жизни, и особенно в метро, все было нечетким, изменяющимся, относительным. Сначала ему объяснял это Хан на примере станционных часов. Если такая основа восприятия мира как время оказалась надуманной и условной, то что же говорить о других непреложных представлениях о жизни? Всё от голоса труп в тоннеле, через который он шел,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 Кому верить? Во что? В великого червя, людоедского бога, скроенного по образу электропоезда и заново населяющего живыми существами бесплодную выжженную землю, в гневного и ревнивого и Иегову, в его тщеславие, отражение, сатану, в победу коммунизма во всем метро и превосходство курносых блондинов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 как обезьяна взяла палку в руки и стала человеком. С тех пор, видно, смышленная макака уже не выпускала этой палки из рук, из-за чего так и не распрямилась до конца, думал Артём. Он понимал, почему и зачем человеку нужна эта опора. Без нее жизнь становилась пустой, как заброшенный тоннель. В ушах Артёма все еще отдавался отчаянный крик дикаря,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 И что эта миссия не случайно была поручена именно ему. Сознательно или нет, Артём во всём искал доказательства тому, что он избран для исполнения этого задания. Но не хантером, а кем-то или чем-то большим. Уничтожить чёрных, избавить от них родную станцию и близких людей, помешать им разрушить метро.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 помогающего нанести смертельный удар по необъяснимой и беспощадной силе. Сокрушить её? Как иначе истолковывать все чудесные спасения Артёма из самых отчаянных ситуаций? Пока он верил в своё предназначение, он был неуязвим, хотя шедшие с ним рядом люди гибли один за другим. Мысли Артёма скользнули насказанное Сергеем Андреевичем на полянке про судьбу и сюжет. Тогда эти слова толкнули юношу вперед, словно новая, смазанная пружина, выставленная в изношенный, прожавевший механизм заводной игрушки. Но вместе с тем они чем-то были ему неприятны. Может тем, что эта теория лишала Артема свободной воли,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 Как же ему раньше не хватало этой ясности в мыслях? Он то всё время сомневался в своей избранности, отвлекался на глупости, колебался, а ответ всегда был рядом. Прав был Ульман. Теперь Артём шёл, бодро, почитая шаг. Никакого шума из труб он так и не услышал, в тоннелях до самой ВДНХ вообще не встретилось ничего опасного.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 Ни у Алексеевской дозоров не было. Погрузившись в свои мысли, Артём сам не заметил, как подошел к ВДНХ. Хотя и прошло не меньше полутора часов, ступив на станцию и оглядевшись вокруг, он недовольно вздрогнул.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 «Где дядя Саша? Где Женька?» «Женька!» «Убили его неделю назад уже!» Мрачно сказал Кирилл. Сердце у Артёма ухнуло вниз. «А отчим?» «Сухой жив-здоров!» «Командует в лазарете сейчас!» Кирилл махнул рукой в направлении лестницы, ведущей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 Забормотал он, трогая Артёма за плечо, словно желая убедиться, что тот и правду стоит перед ним. Артём крепко обнял его. Он-то, как маленький, в глубине души боялся, что вернётся сейчас на станцию, а отчим начнёт ругать, мол, куда подевался, какая безответственность, сколько можно вести себя, как мальчишка. Вместо этого Сухой просто прижал его к себе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 с припасами. Но это так, семечки. Они тоннель хотят взрывать у самого проспекта, чтобы полностью отрезать и ВДНХ, и остальные станции, сообщил Артём. Да, это они грунтовых вод боятся. Поэтому близко к ВДНХ не решаются. Но надолго это не поможет.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 Одних бросим И потом, кто будет оборону держать Пока я стану спасать свою шкуру Как это я пойду к человеку и скажу ему Вот ты остаешься здесь, чтобы сдержать их и умереть А я пошел? Нет Пусть взрывают Сколько продержимся, столько и продержимся Умирать надо тоже человеком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 как черные умеют сводить с ума. Он указал на спеленутых раненых. Что с ними? В тоннелях стояли, не выдержали. Этих еще успели оттащить. И то хорошо. А скольких черные прямо живьем порвали. Невероятное силище. Главное, когда они подходят и выть начинают. Мало кто выдерживает. Но ты сам помнишь,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 так измениться. Уютная, обжитая раньше станция, навеивала сейчас тоску и отчаяние. Хотелось поскорее отсюда сбежать. Сзади громыхнул пулемет. Артём схватился за оружие. Это не для острастки. Остановил его сухой Самое страшное через пару часов начнется. Я уже чувствую. Черные волнами идут. Недавно только одну отбили. Ты не бойся. Если что-то серьезное начнется, наши сирену заведут. Объявят общую тревогу. Артем задумался. Его сон с походом в тоннель. Сейчас это было невозможно. Да и реальная встреча с черным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 Сказал мне, что ты еще вернешься сюда. И так уверенно, что я сразу успокоился и еще кое-что тебе передал. Сухой достал бумажник, в котором у него хранилось одному ему понятные записи и предметы и извлек оттуда сложенный в четверо листок. Развернув бумагу, Артём поднес ее к глазам.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 — ответил Сухой. — Я думал, это закодированное послание. Человек все-таки специально шел сюда для этого. Половина всего, что говорил и делал Хан, казалась ему полной бессмыслицей. Зато другая заставляла по-иному взглянуть на мир. Как знать, к какой части относилась эта записка?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 Сердце его тревожно заколотилось. «Что это?» — удивился тот. «Узнаешь?» — с надеждой спросил Артём: «Посмотри получше». «Это не моя мать? Ты же ее видел, когда она меня тебе отдала». Артём сухой грустно улыбнулся. Я и лица-то ее почти не разглядел. Там темно очень было, а я все на крыс смотрел. Не помню я ее совсем. Тебя хорошо запомнил, как ты тогда меня за руку схватил, совсем не плакал, а ее нет. Извини. Спасибо. Прощай.